Глава 60 -е. Это знаешь, как матрешки. Снаружи красивые цветочки, милые личико улыбающиеся. А изнутри голое, ничем не обработанное дерево с массой опилок и потенциальных занос. Знаешь, я сам недавно узнал. Как-то то, что ты русский, не гарантирует знания таких простых незамысловатых вещей. Это у меня друг-резчик. Был недавно у него в мастерской. Первый раз обратил внимание на эту деталь. Вот я сейчас теряюсь в догадках реагировать на первую часть твоего сообщения или подивиться тому, что я ничего не знаю о твоих друзьях, сказала Наташка. Петька только повел бровями, типа думай, что хочешь, а может и нет. Наташка уже устала расшифровывать его намеки. Хотя где-то в глубине души она понимала, что рассказ про друга-резчика тут просто для смягчения ситуации. Конечно, Петька имел в виду Алексиса и его поступок. Вовсе не хотел Петька сказать, что Алексис – красавчик снаружи. А вот что внутри, он далеко не так хорош, было очевидно и ей самой. Все ровно так, как Петька говорит. Весь их роман – это красивая матрешка. Безупречная снаружи и покрытая толстым слоем гладкого блестящего лака. Все слишком очевидно, слишком хорошо. Но только пока все, что их связывало, касалось только романтических отношений, только внешние атрибутики, успешной красивой пары, не связанные никакими обязательствами. Как только обязательства эти замаячили на горизонте, как только наступило время выбора, время принятия хоть какого-то решения, решение это оказалось не в ее пользу. Конечно, тут стоит вспомнить, что его семья, точнее его русская мама, оказалась категорически против этого неравного брака, и все полетело в тартарары. Но ведь он-то Алексис. Точно знал, что она вовсе не охотница за иностранным мужем, не нужно ей никакого их имущества, денег и прописки в Афинах. Да она даже не знает толком, а теперь не узнает никогда, было там какое-то имущество или нет. Как не надо было, так и теперь сто лет не приснилось. Наташка вынырнула из своих глубоких раздумий и посмотрела Петьке прямо в глаза. Знаешь, я думаю, ему просто нужен был повод для расставания. Просто так, без повода, только потому, что он и не планировал никаких серьезных отношений, он не мог. Было бы слишком очевидно, слишком больно. И как раз это была бы матрешка наизнанку. А тут мама против, семье ты понравилась, но есть одно «но». Не могу ослушаться маму. Получается вроде как опять лак и цветные цветы. Какой хороший мальчик. Давай оставим все как есть. Просто будем встречаться иногда и писать друг другу безумные письма. Причем я честно буду верна. И наверняка буду страдать. А он, скорее всего, а видимо я просто не разглядела этот нюанс, оставляет за собой право искать на роль первой леди ту ножки, которые подойдут к их семейному столу. Нотка, честное слово, мне безумно жаль, что все так вышло. В глазах Петьки Наташка прочитала глубокое искреннее сочувствие и какую-то боль, как будто он вместе с ней сейчас переживал это вопиющее предательство. «Спасибо, Петь, я уже почти в норме. Еще чуть-чуть пострадаю, и все, конец», – сказал Наташка, отчаянно надеясь, что все так и будет. «Хочешь, не хочешь, опережить это и жить дальше придется. Придется снова научиться верить людям, мужчинам прежде всего». Снова когда-то полюбить, снова кого-то полюбить. Вот только никаких больше романов на расстоянии. Все глаза в глаза, все по-честному, с первого дня или никак. Слезы предательски подступили и прорвались наружу. Все-таки невыносимо жаль было, что такая сказка закончилась так отвратительно. Писатель хренов, пустозвон. Она вытерла рукой слезы и увидела, что Петька, стоявший до этого перед ней, садится рядом на диван. Он обнял ее за плечи и притянул к себе. Наташка сделала колоссальные усилия чтобы не впасть в жалость к себе не разреветься. Она стиснула зубы и задержала дыхание. Остановить внутренний коллапс. Немедленно. Не дать истерике воли Он этого не достоин. Петь, конечно, гладил ее по спине, целовал в макушке, что-то тихо говорил, но она не слышала. «Никак не могла вернуть себя в точку здесь и сейчас». Она украткой вытирала слезы и пыталась начать снова дышать, ровно, медленно, без истерики. Через несколько минут ей это удалось, она почти пришла в себя и поняла, что сидит, вцепившись в Петьку, как спасательный круг. А спасательный круг? Что-то было не так. Где-то не там были его руки, его губы, кстати, тоже. Вот это да, чуть было все не пропустила. Наташку из одной паники бросила в другую, стоп. Кое-кто тут другом себя назвал. Друзья себя так не ведут. Одной проблемой разочарования на сегодня было довольно. Терять Петьку друга в ее планы сегодня тоже не входило. Это раз. Во-вторых, он сам вечно твердит, что мы просто друзья, и ничего у нас не выйдет. Тогда что он на нахрен делает? И третье секс в утешении – это вообще ужас. Наташка тихонько высвободилась из Петькиных объятий, сделав вид, что немного неудобно улеглась на груди своего лучшего друга. Она мило улыбнулась Петьке, стараясь делать вид, что ничего сверхъестественного не произошло. В-четвертых, посчитал Наташкин мозг, смотрит он на меня совсем не так, как дозволено лучшему другу. «Эх ты, Петька, я же так тебя любила, а ты так ничего и не понял. А вот прямо сейчас...» Точнее, прямо сегодня и сию секунду. Это все мне вообще не нужно. Сейчас ты сам, как твоя матрешка. Наташка изо всех сил пыталась придать своему лицу блаженно довольное выражение. И ни намеком не дать понять Петьке, что она только что и его записала в лаковые миниатюры. Лицо Петьки выражало что-то блаженно отвлеченное, видимо, летающее в каких-то фантазиях. Он тоже улыбался. Что делать, черт возьми, орала ей внутренний я «Срочно уходите из комнаты, где есть диван и кровать!» – скомандовала рацион. Наташка встрепенулась. «Точно!» «Петька, пойдем, что ли, чаю попьем? А то я всю воду из организма выривела. Ей-богу, надо срочно восполнить и вообще настроение поднять. У меня полно разных вкусностей на кухне. Зарядимся бодростью и сахаром?» «А пойдем!» – неожиданно весело поддержал ее Петька и подхватился с дивана, не забыв подать ей руку. У Наташки камень в сердце упал, когда она вслед за Петькой спрыгнула с дивана. Да не просто камень, а прямо скала какая-то так и осталась лежать на диване. А в организме образовалась такая легкость, что Наташка сама себе удивилась. Через несколько минут они сидели на кухне. Наташка заваривала чай, Петька накрывал на стол. Он засыпал ее невиданным числом комплиментов, был весел, бодр и на удивление мил. Серьезно, мил, не как обычно. Никаких приколов и клоунады. Серьезная пара молодых людей весело проводит время, не дурачится, не сходит с ума, не впадает в детство. Все и так блаженно, нормально. Солнечные блики на законченной Петькой картине, что стояла теперь на комоде напротив кухонного окна, как будто ожили, и качели словно летели через сад. Наташка буквально краем глаза поймала это мистическое движение и улыбнулась. Вот оно, простое человеческое счастье.